Глава шестая. Именины. Вечер для многих не задался. Регина мучилась от голода, после отравления девушка опасалась пробовать пищу, поэтому мало съела за трапезой от Вельса и Егини. Пошарив по потемках на чужой кухне, она не нашла ничего сытного, кроме засоленной солонины и копченых кур. Рвотный рефлекс еще больше ухудшил состояние в животе, поэтому девушке пришлось вернуться на лежанку и ворочаться в поисках удобного положения, в котором более-менее ничего не болит. Полная отчужденность к мясу пришла к ней совсем недавно. Регина употребляла его все детство, но в подростковом возрасте объявила бойкот, сопереживая всему живому так, будто только обратила на него свой взор. Девушка не успела разобраться в себе, понять, откуда вдруг возникли эти высокоморальные убеждения. Алиса постоянно просыпалась и вздрагивала от звуков живности. То скот в хлевах Велеса начинал бузить, то дикий вой раздавался на всю избу, словно предупреждая об очередной опасности. На самом деле, это парни решили в сумерках побегать в обличье волколаков, чтобы дать себе волю, а не ограничиваться в присутствии Богдана. Соня и вовсе не смыкала глаз, думая о родителях. Ее больше остальных тревожило, как они сейчас беспокоятся и горюют. По правде говоря, девушка опасалась, что отец с матерью загрызут друг друга. Пара переживала нелегкие времена, и Соня – единственная, кто удерживал их от развода. Возможно, потеряв ее, родители перестанут стараться сохранить брак. Взяв в руки телефон, она пыталась поймать связь, чтобы хотя бы отправить сообщение, но та плохо ловила в таком глухом месте. Отчаяние задурманило разум девушки. Соня показалось, если она выйдет на улицу, то сразу сможет позвонить родителям. По велению чудес так и произошло. Выйдя в небольшой двор, девушка подняла телефон в вытянутой руке, лишь бы схватилась одна палочка на радаре телефонной ветки. Алло, не смело ответил отец по ту сторону телефона. «Пап, это я, пап, слышишь?» Слезы сами потекли по щекам отчаявшейся девушки. «Соня? О боже, Соня, ты жива?» Закричал мужчина. «Да, папа, все в порядке, не беспокойтесь», прошептала Соня, игнорируя холод и замершие пальцы, впившиеся в трубку. «Что случилось? Ты где?» «Я не могу сказать, но со мной все хорошо, и с другими ребятами тоже. Только никто не должен знать, что я звонила». «Пообещай, что никому не расскажешь, кроме мамы». «Почему, Соня, где вы? Вас не выпускают?» – забеспокоился мужчина. «Нет, мы в порядке. Нас никто не похищал. Просто мы встретили человека, которому нужна помощь. Когда все закончится, мы вернемся домой. Папа, пожалуйста, не рассказывай ничего полиции, потому что нас не должны найти, пока мы не закончим». «Соня, я не понимаю. Скажи, где вы? Мы приедем». «Мы с мамой места себе не находим! Соня! Соня!» Не переставал звать мужчина, но телефон из рук девушки выдернули с грубой силой. «Что ты творишь?» – Богдан чуть ли не рычал от гнева, опутанный дикими эмоциями. «Мне нужно было связаться с родителями!» «Ты должна согласовывать свои действия, тебе ясно?» – кричал юноша, а холод между ними стал уже зримым. Крик привлек острый слух волколаков. Парни превратились обратно в человеческие обличия и спешили на помощь подруге. «Не ори на нее! Каждый из нас хочет передать весточку родителям! Я ее понимаю!» – проговорил Чипсик. «А вы где были? Бегали без разрешения в образе волков?» Богдан перешел на ребят, пораженный поступками стаи. «Да вы и правда глупые дети!» «Не задавайся, слышишь?» – вставил Артем. Соня удивилась, ведь единственным, кто не перечил Богдану, был ее парень Кирилл. «Или что?» – Богдан так и лес нарожен? рожен. «Думаешь, я тебе в морду не дам?» – усмехнулся Артем, не робея перед вожаком. «Попробуй». Артем не стал больше ждать. Получив разрешение, он тут же вмазал собеседнику по челюсти. Богдан не растерялся, налетел на юношу, используя всю силу как человека, так и волка. Он был гораздо сильнее ребят, поэтому знал, что победа будет за ним. Даже мечтал наподдать нерадивым последователям, чтобы, наконец, они начали его слушать. «Что вы стоите? Разнимите их!» – заверещала Соня. Чипсик и Кирилл попытались оттащить бешеного Богдана от уже полуживого Артема, но их двоих оказалось мало, чтобы победить божественное существо. Тогда на помощь пришел Велес. Потасовка на его территории вызвала недоумение у мудрого, сдержанного мужчины. Применив способности, он откинул обоих парней в разные стороны, а затем прочитал мораль каждому. «Обвиняешь его, что еще дитя, а сам учиняешь беспредел? Тем более с использованием неравных сил. Хочешь показать, кто из вас главный? Используй интеллект и сноровку, а не грубую силу». Речь предназначалась Богдану. Тот переводил дух, но понимал, что Велес прав, и он перешел черту. «А ты, юнец, поверил в себя, став волколаком? Да он мог переломить тебе хребет, и ни один лекарь бы не смог выходить. Егиня залечит все раны от побоев, но впредь слушай старших». Эту речь уже вкушал Артем, выплевывая кровь на белый снег и чувствуя, как болят все внутренности. На поляне все замерли, боялись что-то возразить богу духовного и материального достатка. «Я помогу вашим родителям успокоить души, нашлю на них временный покой и чувство умиротворения. Они не будут вас искать, как и полиция, пока вы выполняете миссию, возложенную богами», пообещал Велес, понимая, что студенты не могут просто так пропасть для общественности, и если за ними будут гнаться поисковые отряды, и все усугубит ситуацию. «Спасибо, очень вовремя!» Артем не смог скрыть сарказма, все еще ощупывая побои от схватки с Богданом. «Все, кто нуждается во врачевании, милости прошу к Егине. Остальные – спать». Ребята послушали Велеса, устремившись побыстрее удалиться с поля боя. На душе оставался неприятный осадок. Никто не мог взять в толк, как теперь общаться и идти за вожаком стаи, если он так небрежно относится к соратникам. Утром всех разбудил душистый запах выпечки. Жена Велеса трудилась с самого рассвета, чтобы накормить гостей, отправляющихся в путь. Соня встала раньше остальных и помогала хозяйке на кухне. «Кирилл, с днем рождения!» Как только юноша вошел в обеденный зал, Соня продемонстрировала торт из коржей с кремом и ягодами наверху. «Ничего себе, ты перестаралась!» Почему-то не оценил жест юноша. Соня слегка оторопела. Ее еще вчера смущало поведение парня, когда он не вступился за нее. А теперь Кирилл вовсе вел себя по-хамски. «Точно! У тебя сегодня праздник! Поздравляю, братан!» Чипсик появился следующим и не дал парочке поссориться. «В нашем мире не празднуют дни рождения!» Угнетающую атмосферу внес и Богдан. «Как это? А как же посидеть с близкими, загадать желание? Алиса все еще не могла привыкнуть к своей неосведомленности о славянской культуре. Обычно, если девушка чего-то не знала, забивала в поисковике в интернете, а затем умничала на людях, словно давным-давно читала это где-то в книгах. «У нас празднуют дни рождения богов и дни прихода новой жизни в мир. Остальное считается тщеславным грехом», – пояснил волколак. Голос юноши стал мягче. Только с Алисой он от чего то чувствовал, когда надо включать звериную сущность и отчужденность, а когда нет. «Вы посмотрите, какой умник нашелся! А мы празднуем! Кирюха, сегодня закатим пирожку, когда беремся до очередного дупла!» «В прошлом я углядел много настоек, может, и тут найдется, и распробуем одну из них», – вмешался Артем. Он не забыл вчерашнюю потасовку с вожаком, а после того, как Богдан смягчился при виде Алисы, и вовсе вышел из себя заново. «Это не вам решать». Богдан тоже завелся за минуту, остро реагируя на Артема, как на оконид. «А кому? Ты без нас не справишься. Мы твоя стая». Артем готовил этот аргумент давно и, наконец, смог использовать. Опять вы принялись за словесную перебранку. Велес в очередной раз спас ситуацию. Богдан прав. Мы не празднуем дни рождения, но именины почитаем. Так что, друзья, считайте это таким событием и дело с концом. Егиня чувствовала, что страсти наколены. Даже ее супруг был уже готов выйти за пределы человеческих эмоций. Присутствующие согласились на компромисс, потрапезничали и начали собираться в путь. Велес предоставил им небольшой денежный капитал на необходимые нужды в походе, дал еще пару отеческих наставлений и указал на карте нужное поселение. Проведя целый день в образе волков, а затем добежав до огромного дуба, ребята валились с ног, но все равно не хотели упустить шанс расслабиться и отпраздновать именины Кирилла. Артем выудил те самые настойки, которые глядел еще в прошлом пристанище. Видимо, старейшины снабжали подземелье одними и теми же припасами. Богдан, как и тогда, занялся приготовлением еды. Стая выбрала поживиться квашенной капустой на пару и рубленным мясом ягненка. Регине пришлось есть только овощную составляющую, но даже такое явство сейчас казалось самым вкусным в мире. «Вам не показалось, что за нами кто-то бежал?» – спросил Чипсик. «Тебе уже настойка в голову ударила!» – прыснул Кирилл. «Я серьезно. На какой-то момент я отстал от вас, загляделся на закат и услышал позади странные звуки». «Может, звери?» – предположила Алиса. «Я бы почувствовал запах. Вас же чую за версту». Чипсик не унимался, но не нашел поддержки у стаи. «Давайте выпьем за нашего Кирилла», – взял слово Артем. «Пусть его год начался в стае, но все эти волки, твои близкие, любящие тебя люди...» Надеюсь, мы будем держаться вместе, а не заставлять чужаков спасать наши задницы». Остальная часть речи посвящалась Богдану. Юноша оценил подкол Артема, но сдержался, чтобы не давать отпор и вновь не учинять драку. Богдан помнил наставление Велеса. «Он действительно старше и сильнее этих ребят. Странно так бурно реагировать на любую мелочь. Нужно учиться сохранять лицо». За время одичалой кочевой жизни он отвык от человеческого общения. По этой причине волколак просто поднялся с места и покинул логово. «Какой же ты придурок!» – выругалась Алиса, вставая и тоже направляясь к выходу. «Если ты сейчас побежишь за ним, все кончено!» – зарычал Артем. Алиса не ответила, но и не поддалась на манипуляцию парня. Ей хотелось отыскать Богдана и извиниться за очередную глупость со стороны Артема, но волколака и след простыл. Превратившись в зверя, Алиса прошерстила несколько верст, но так и не нашла вожака. Зато ей показалось, что за ней кто-то следил, как и говорил Чипсик.